В этот раз на шестую ступень четвертого уровня в сердце Зиккурата мы летим вместе с Эзером. Обходим все коридоры, чтобы я взглянул на невозмутимых. У всех у них воля свободна. Одной проблемы меньше. Мы входим в зал советов. Я оглядываю его, но ничего опасного не обнаруживаю. Все, как и в прошлый раз. Шесть кресел внизу, двенадцать выше, на третьем ярусе больше двадцати. Четвертый самый широкий. Повсюду скрытой камеры, дронов в этот раз нет. Зато у выходов сверху стоят по два невозмутимых. Внизу тоже. Итого восемь бойцов с плазменными ружьями. Красные голографические цифры, висящие в центре амфитеатра, говорят, что до начала заседания еще есть полчаса. Потому еще никого нет. Даже бета и немногочисленных Гам. Я прохожу в середину четвертого яруса в резервацию для безродных. Не глядя на меня, Гискон занимает место в первом ряду, раскладывает выдвижной столик и жадно пьет сок, поглядывая по сторонам. Третьим приходит ульпиан-магон, садится через стул от эзера. Затем является суфий Бальбен-Барка. Без оружия в зале, который вот-вот наполнится возможными врагами, чувствую себя неуютно. Посещает мысль, что это сейчас невозмутимые и безопасные. Но вдруг боэтарх даст им команду нас ликвидировать, когда все уже соберутся. За несколько минут до начала заседания приходят десять генералов. Шумно рассаживаются. Катясь на меня, на безопасном расстоянии устраиваются гаммы. Пожелая, ухоженная женщина кивает, здороваясь. Сканирую всех, но не обнаруживаю тех, кто был бы под влиянием баетарха. Рядом с Гисконом садится взъерошенный армадон Филин. На его голове будто бы красная светящаяся сеть. А что если попытаться освободить его до того, как придет байтарх? Активирую свободу тонит, и перед глазами появляется текст. Способность применима к группе не более 50 человек. Применить? Нет, мне нужен только Филим. И будут ли суммироваться освобожденные? То есть, смогу ли я потом применить способность группе, скажем, в 49 человек? Приходит ответ. Возможно, единичное применение способности. В данном случае количество человек в группе уменьшается пропорционально количеству освобожденных разово, умноженному на два. Необходимые условия — касания. Ясно. Если с Филином получится, группа влияния уменьшится с 50 до 48 человек. Поднимаясь с кресла, чтобы спуститься к Гискону, и как бы случайно коснуться Филина, но появляется Баэтарх и верховный жрец, древний старик Ганон, в окружении толпы журналистов. Поцаряется шум, суета, щелкают фотоаппараты, жужжат камеры. Дронов тут нет, по настоянию моих соратников. И журналисты, а их 15, и все жители пятого уровня вооружены старинными камерами. Сканирую приборы, убеждая, что они не опасны. И миную рассевшихся гам, пробираясь к спуску. Голографические часы показывают 15.57. Учитывая пунктуальность у нейцев, у меня есть еще три минуты, и мне нужно освободить фирина, тем самым выбив у байтарха почву из-под ног. Только делаю шаг, как отчаянно пищит и вибрирует коммуникатор, прикрепленный к браслету с тыльной стороны предплечья. Раньше он таких сигналов не подавал. Смотрю на экран и останавливаюсь, считывая предупреждение. Леонард! Немедленно вернитесь на место, иначе ваши действия будут расценены охраной как агрессия. Вот оно что Б этом запрещено покидать места без предварительного согласования. Скрипнув зубами, возвращаюсь, саживаюсь у входа. Наблюдаю за байтархом и верховным жрецом в белой мантии с алой накидкой. Его рукава украшены бубенцами, звенящими при каждом движении. Информация о Ганоне тоже не считывается. Ни он, ни Баэтарх не смотрят на меня, хотя понимают, что я их основная цель, и они просто не подают вида. Или задумали нечто, после чего я буду для них не страшнее назойливой мошки. Скоро узнаю. Голографические часы растворяются, звучит сигнал начала заседания — Все нажимают зеленые кнопки на подлокотниках, и Суфий Бальбен, Барка объявляет. Четвертое, со смерти белого судьи, заседание Малого Совета объявляю открытым. Он берет паузу, дает нам осознать важность момента и продолжает. Заседание инициировано Гамилькаром Баэтархом при содействии служителей культа Ваала. От последних присутствует Верховный жрец Ганнон. Повестка дня. Способ выхода из сложившейся ситуации без времени. Повестка номер два. Захват карталонцами разработок ядерного оружия. Слово предоставляется Верховному жрецу Ганнону. Для Верховного жреца не было предусмотрено место среди представителей величайших родов. ведь на малых советах он присутствовал нечасто. Потому Ганон сидит на втором Яврусе амфитеатра среди прочих альф, ко мне в полупрофиль. Он тяжело встает и качается, когда летающая платформа несет его в середину амфитеатра, с трудом удерживает равновесие. Ссутулившись и приняв устойчивое положение, жрец скидывает руки в приветствии, и звон бубенцов завораживает, Настраивает на нужную волну. «Братья и сестры», — говорит он неожиданно юным голосом, — «да не спошлет вал свою милость каждому из вас. Мы заранее не озвучивали причину сбора, и вот момент настал. Вы слышали это сотни раз не только от меня, от жисов пониже рангам, от соседей, родных, с экранов телевизоров, читали в книгах». Это звучит уже тысячи лет, со смертью судьи каждый раз все громче. Но поверьте, теперь точно не стоит пропускать наши словами мимушей, какими бы знакомыми и банальными они вам не показались. Потому что это не просто слова, это крик о помощи. И если ничего не сделать сейчас, потом будет уже поздно». Он смолкает, включается голопроектором. Вспыхивают кадры боевых действий, терактов, перестрелок. Растерянные, испуганные, заплаканные лица сменяют друг друга. Голосят женщины, рыдают дети. «Болезни забирают наших близких. Мир полыхает, — размеренно говорит жрец. Мы потеряли Картолонию Китай. Теряем множество земель, нас стеснят язычники, убивают наших людей, отбирают имущество, разоряют жилища». Поначалу мы думали, что можно исправить ситуацию грубой силой, но уже сейчас понимаем, что нет. В той же карталонии процессы необратимы и требуют радикальных решений. Но мы можем остановить разрушение, если вспомним нашего покровителя и воздадим ему должное. К чему, интересно, он клонит. Перевожу взгляд на Гамелькара, Баитарха, ловящего каждое его слово. Он тоже поворачивает голову. В упор смотрит на меня, будто кипяток бежит по позвоночнику. Ощущаю прикосновение, что ли. Появляется предчувствие опасности, медальон раскаляется. Я верчу головой, пытаясь обнаружить источник угрозы, но чувство пропадает. Гамилькар снова пытался применить ко мне способность. Снова не получилось? Слово предоставляется Гомелькару-Баэтарху, объявляет Суфий, и на место жреца вылетает мой урак. Горделивый, надменный, вроде как даже помолодевший. «Да не спошлет вал свою милость каждому из вас, братья и сестры», — говорит он, склоняя голову. «Наверное, многие думают, что верховный жрец поет старую, никому не нужную песню, но нет». В этот раз он прав как никогда, и я верю ему. Скоро и вы поверите. Настали смутные времена, войны, катастрофы, болезни. Моя дочь Ио смертельно больна, опухоль мозга. Врачи говорят, ей осталось хорошо, если неделя. В смутное время мы умираем, словно темные силы стараются стереть нас с лица земли. Какими бы сильными мы себе не считали, мы всего лишь пыль на волосах Вала. И если обратимся к нему за помощью, он не отвернется, поддержит нас. А мы поддержим его, и он останется с нами, появится новый судья, и все будет по-прежнему. Смотрю на него, и на языке крутятся слова, что это его усилиями болеют люди, что как раньше уже не будет. Не будет частичной свободы, и люди станут рабами Ваалу, но всегда утратят право стать свободными и самим распоряжаться своей судьбой. Хочется предъявить ему подтасовку фактов, нападение на храм и Танит, но это слишком серьезное обвинение, а мое положение слишком шаткое. Задумываюсь, и взгляд скользит в великое ничто, где наше будущее не определено. Боковое зрение ловит оратора, и я замираю, перевожу взгляд на сгустка тьмы с десятком темных щупалец, тянущихся к собравшимся. Пространство вокруг баэтарха, нет, уже не баэтарха, вокруг этого существа ткань мироздания змеится черными разрядками, потрескивает, будто рвущийся шел. А с другой стороны, что-то ворочается, проверяет мир его на прочность, пытается продавить. Зафиксировано агрессивное ментальное воздействие. Все-таки я прав. Бейтарг собрал нас, чтобы подчинить воле Ваала. Смогу ли я противодействовать ему? Применить способность покровительства, тонит? Да. Внимание! Объектов слишком много. Выбери приоритетных индивидуумов. Их количество не должно превышать пятьдесят человек. Твою мать! Обвожу взглядом десять генералов, трех гам, пятерых представителей величайших родов, включая Филина, одиннадцать пунийцев из великих родов, пятнадцать журналистов. Тем временем щупальца оглаживают головы жертв и ищут, куда просочиться. Восемь охранников. «Внимание! Объектов слишком много. Выбери приоритетных индивидуумов. Их количество не должно превышать пятьдесят человек». «Твою мать! Все громче трещит ткань реальности. Все глубже трещины. Мое сердце колотится. Дыхание сбивается. Минус три журналистские, Плюс суфии. «Применить способность покровительства, Танит?» «Да! Заодно активирую свободу, Танит». Обрываю связи собравшихся с вавалом. Будто по щелчку реальность приходит в норму. Разрывы исчезают, на месте клубка черной мути снова стоит камель Он выглядит невозмутимым, но только я вижу, что ему это удается с трудом. Ведь попытка взять контроль над самыми влиятельными пуницами провалилась. Из правой ноздрей к подбородку катится капля крови, падает на белый кардиган без рукавов. Гомелькар поворачивает голову, находит меня взглядом, и я физически ощущаю его ненависть, горячую, как расплавленный металл. Не имея под рукой салфетки, вытирает кровь рукой. Если бы взгляды убивали, взгляд бы и рассеял бы меня на атомы. — Ты все равно не остановишь меня, червь! — шелестит в голове, но все равно радуюсь маленькой победе. Гомелькар продолжает, но в его голосе нет прежней уверенности. Он говорит с трудом, словно адски устал за секунды незримого противостояния. Фирин автоматически приобретший защиту, ерзает на месте, непонимающе таращится по сторонам, На его голове больше нет сети воздействия. Есть, получилось. Мало того, все, к кому я применил способность, бессрочно защищены от баетарха. Моя дочь его больна, напоминает Гамелькар, в голосе сквозит злость. Историю ее болезни я скинул каждому на коммуникатор. В этом нет секрета. Она в коме уже три дня и умирает, как и мои двоюродные брат с сестрой, к которым я очень привязан. У каждого из нас в семье безнадежный больной, не один. Прямо сейчас я принесу в жертву старшего сына и попрошу у Вала здоровья для моих родных». Его голос прерывает сигнал протеста. Поднимается Ульпиан Магон. «Твоему сыну тринадцать лет. Жертвовать пунейцами великих родов, достигших возраста осознания себя, то есть трех лет, запрещается». и приравнивается к убийству. Ты прав, Ульпиан, кивает Гальмелькар и торжествующий улыбается, но мой сын прямо сейчас добровольно идет на жертву, чтобы спасти сестру и весь род от вымирания. Появляется голограмма юноши, похожего на отца, на нем белая мантия с капюшоном. В сопровождении жрецов он идет по лестнице к Исполинской статуе Ваала, с пылающим чревом. Будто искры возносятся песни, мужские голоса сплетаются с женскими. Парень, который точно под программой, шевелит губами, подпевая жрецам, его взгляд направлен вглубь себя. К краю по моста он подходит один. Ворох искр рассыпает его, волосы дымятся, мантия покрывается черными точками. «Во славу Ваала!» — восклицает он. Отталкивается и с улыбкой летит вниз. Языки огня выстреливают навстречу, обнимают его, тело исчезает, и только тогда доносится крик агонии. Парень точно под программой, но как это доказать? Следующий кадр девочка в больничной палате, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, открывает глаза. К ней сбегаются врачи и суетятся, не веря в чудесное исцеление. Если во славу Ваала, вы сделаете то же самое, пожертвуете самым дорогим, то так проявите лояльность величайшему, и ваш род будет защищен, торжественно прозглашаясь После Послезавтра в тринадцать ноль поддерживает его Верховный жрец Ганон. Состоится великое подношение. После него, клянусь жизнями своей и всеми представителями своего рода, вернется мир и воцарится благодать. Все будет как раньше. Голосования не требую. Каждый самостоятельно сделает выбор. Двери храмов открыты для граждан всех ступеней. Спасибо за внимание. Боэтаж занимает свое место. И слово берет генерал, не ставший лететь в центр на платформу. Прошу добавить в повестку дня голосования по Новой Сарепте. Карталонцы получили доступ к ядерным ракетам, но не в силах перепрограммировать их. Необходимо срочное вмешательство, превентивный ядерный удар по столице Северной Карталонии, в Новой Сарепте. Иначе наши жизни окажутся под угрозой. Кто-то нажимает красную кнопку и звучит сигнал несогласия. Слово предоставляется Малху Барке, главе величайшего рода Барка. Малху лет столько же, сколько Ульпиану Магону, но выглядит он, как пожилой, утомленный жизнью человек, а не чуть сдавший велика. Протестую. Столь кардинальные действия настроят карталонцев против нас, и когда вернемся в карталонию, мы уже не будем в безопасности. Его перебивает Гемелькар Баэтар. В еще большей безопасности мы сейчас. Нельзя допустить, чтобы наши разработки попали в руки карталонцев, диких и агрессивных. Все мы знаем, что у твоего рода интересы в Карталонии, но теперь вопрос стоит о безопасности всех пунийцев. Выношу на голосование скорейший точечный удар по крупнейшим городам. В голове вертится странная фраза «Кровь и огонь». Почему Баэтарх так яростно старается продавить удары по Картолонии? Кровь и огонь. Ни в коем случае нельзя допустить гибель стольких людей. Если Баэтарх продавит ядерный удар и преподнесет его как глобальную жертву ваалу, а потом пунейцы закрепят эффект кровью своих детей? Пишу Эзеру Ильпиану, что нужно голосовать против ядерной войны, а сам жму красную кнопку, всей душой желая, чтобы мне предоставили слово. Суфий смотрит на меня, задумывается. Говорит Леонард Альпалис. Пока лечу на платформе к центру, думаю, что мне бы способствовать дистанционно воздействовать на умы. Но, увы, приходится включать все свое красноречие, живописуя последствия ядерных ударов. Разрушенные заводы, гибель цвета нации. Глядя на Филина, считаю, что он ко мне равнодушен. Прикидываю, стоит ли применять способность и улучшать его отношение ко мне на пять единиц. Но решаю повременить. заканчивая обращение. Даже если потом восстановить заводы, там некому будет работать. Да и между нами и картолонцами действительно будет вбит клин навсегда. «Голосуем», — говорит Суфий, едва я закрываю рот, и нажимает зеленую кнопку. Поддерживает превентивный удар. Я возвращаюсь и жму красную, но в этот раз расклад не в нашу пользу. Против войны Гаммы, скон, Магон, Барка и еще три Альфы. Большинство выбирает ядерный удар. Байтар торжествует, сжав челюсти, встаю. Я прошу два дня на переговоры с картолонцами. Тарабанищий пальцами по столу Филин, голосовавший за ядерный удар, вскакивает, поворачивается ко мне. Если ты не просто так сотрясаешь воздух и действительно сможешь договориться, то почему нет? Выношу на голосование предложение о ядерном ударе послезавтра, 21 мая в 19.00. В этот раз за голосуют почти единогласно. Против лишь Боетарх и Ганон. Вытерев пот, я выдыхаю, а в голове крутится Рой мыслей, как осуществить безумный план. Единственное, что приходит на ум, точнее, кто? Вэро. Соотечественники должны его послушать. Если нет, значит, можно ставить крест на всех моих планах. Все, что нужно боетарху для того, чтобы инициировать прорыв, кровь. Ядерный удар по Гардолонии и огонь, самосожжение великих пунийцев.